«Мне это совсем не нравится, Джастин!» Линтон оторвался на мгновение от завтрака, который в одиночестве доедал в маленькой столовой дома в Дейнсберри и посмотрел на жену. Было Рождество, первое после их возвращения из Парижа. Даниэль сидела на софе в белом бархатном халате, как нельзя лучше соответствуя одевшейся в чистый снег природе. Рано утром Линтон предложил жене покататься верхом, но она отказалась. Он поехал один и только что вернулся с румяным от мороза лицом и отменным аппетитом. — О чем вы говорите, любовь моя? — переспросил граф, видя, что Даниэль не желает что-либо добавить, к своей не совсем понятной фразе. «О детях!» — объявила Даниэль, поднося голые пальцы ног к решетке весело пылавшего камина. «Никогда не думала, что меня будет так безжалостно рвать, к тому же каждое утро!» «Что вы сказали?» — вновь переспросил граф, чуть было не подавившись куском бифштекса и поспешив тут же запить его пивом. Извините, милорд, это очень грубое слово, но оно наиболее точно отражает такой неприятный позыв человеческого организма, как тошноту. Меня вовсе не волнует слово. Лучше скажите, ради Бога, что вы имеете в виду. То, что мне не нравится встречать каждое утро, склонившись над ночным горшком. Но ну, бабушка говорит, что это хорошо, так как означает, правильное положение ребенка». «Какого ребенка?» — выкрикнул Линтон, которому показалось, что он начинает сходить с ума. «Вашего, конечно, милорд». «Даниэль, я не совсем понимаю. Вы имеете намерение забеременеть или уже беременны?» «Вы, вероятно, по утрам плохо соображаете, милорд. Я никогда не жалуюсь на возможный дискомфорт. Меня беспокоит только уже существующий. Идите сюда. Граф отодвинул стул и хлопнул себя по колену. Даниэль тут же воспользовалась этим приглашением и, плюхнувшись на колени мужа, потянулась за лежавшим на тарелке бутербродом. Это иногда помогает принялась оправдываться она. Стоит чего-нибудь пожевать, и все проходит. Я откушу всего один кусочек. Почему-то мне сейчас противно смотреть на кофе, а ведь не так давно я его с удовольствием пила. Ну, а теперь хватит ломать комедию. Когда вы ждете ребенка? В июне. И Даниэль поцеловала мужа в кончик носа. «Извините, Джастин, у меня не было никакого желания вас дразнить. Я только...» «Вы только не могли от этого отказаться», — закончил за нее Линтон. «Я часто думаю, наступит ли такое время, когда моя жена перестанет быть неуемной хулиганкой. А вам бы этого очень хотелось?» «Нет, скажу больше. Я надеюсь, что если родится дочь, то она будет вашей копией. А если сын, то вашей. Распахнулась дверь, и в столовую вошел Джулиан. «Простите, я не помешал?» «О нет, дорогой кузен!» поспешила уверить его Даниэль, не собираясь, однако, слезать с коленей супруга. «Садитесь за стол. Сейчас с вам принесут завтрак». «Понимаете, Джулиан...» Я решила преподнести Джастину рождественский подарок. «Какой?» «У меня будет ребенок». «Боже мой!» — непочтительно пробормотал себе под нос Джулиан. «Вот так штука. Поздравляю. Только, Джастин, ты считаешь, это благоразумный шаг?» «Ах, я не то имел в виду, но когда не будет...» Самым обычным образом Джулиан со смехом перебила кузена Даниэль. Только не смущайтесь, пожалуйста. Или это вас шокирует? Да нет же. Просто я никак не могу себе представить вас в роли матери. Но все же послушайтесь моего совета.